Малыш, помоги Тайрану с коробками, крикнула женщина возле входной двери. Добравшись до дома, Джо увидел грузовую машину рядом с подъездом. Квартира на первом этаже пустовала многие месяцы. Недавнее объявление о сдаче жилья сняли. Видимо, поренёклет 13, и пытающийся взять слишком тяжёлую коробку, и есть новый сосед. Джо подошла поближе, пытаясь, как следует, рассмотреть жильцов. Женщина с русыми волосами придерживала дверь, давая сыну забежать внутрь. Уставшие глаза, немного искривленный нос. Скорее всего, за свою жизнь она повидала немало. Из фургона выпрыгнул крепкий мужчина в кожаной жилетке и джинсах. Лысый с татуировками, явно мотал срок. На подобных персонажей Джой достаточно насмотрелась по долгу службы. Достав из кармана пачку сигарет, он прикурил сразу две, одной поделившись с женщиной. «Джена!» Буггай обратился к своей спутнице. Где Оливер? Там ещё пара лёгких коробок. Пускай пацан затащит их в дом, а я пока расплачусь с водителем. Хорошо, Тайрон. Из двери с яркой улыбкой на лице выбежал Оливер, расправив руки, словно он самолёт. Сделав пару кругов возле матери, мальчик запрыгнул в кузов и вытащил оставшиеся коробки. Он выглядел по-настоящему счастливым ребёнком. Волнистые тёмные волосы развевал ветер. Ярко-голубые глаза блестели от солнечных лучей. Оставляя кратеры в лужах от подошвы ботинок, Оливер вновь забежал в подъезд. "Добрый день", поздоровалась Дженна, когда Джой подошла ближе. "Вы, наверное, живёте здесь? Мы только приехали". Не сказав ни слова, Джой зашла в дом. Сняв чёрные очки, девушка пошла по коридору к лестнице. Как она и ожидала, жильё купили или сняли? Из третьей квартиры выбежал Оливер, врезавшись в неё на полном ходу. От неожиданности Джой так сильно напряглась, что парень отлетел в сторону. Упав на колени, он скривился от боли. Посмотрев на ладонь, мальчик обнаружил пару кровоточащих царапин. Несколько ламп на потолке перегорели, поэтому часть лица Джоя оставалась в тени. Чёрная куртка, капюшон, холодный взгляд, шрам на брови. В глазах десятилетнего Оливера она явно выглядела более чем устрашающей. "Простите", прошептал ребёнок, поднимаясь на ноги. "Не стоило мне выбегать из квартиры. Вы живёте здесь? Мы ваши новые соседи". Джой промолчала, посмотрев на мальчика сверху вниз. Она засунула руки в карманы и пошла дальше. Оливер наблюдал за тем, как тёмный силуэт удалялся по коридору. Стройная фигура, решимость в каждом движении, ощущение силы, совсем не похоже на его мать, вечно уставшая и во всём потакает тиранам. Кто эта безмолвная девушка со шрамом на брови? Подбежав к лестнице, парень увидел, что она поднялась на самый верхний этаж.